Дом судьи. Когда до экзамена оставалось уже совсем немного времени, Малькольм, Малькольмсон решил куда-нибудь уехать, чтобы иметь возможность углубиться в чтение книг, не думая о том, что в любую минуту тебя могут отвлечь. Боясь искушений поджидающих гостей в приморских городах и не испытывая никакого желания полностью отгородить себя от мира в деревенской глуши, поскольку ему давно уже было известно то волшебное воздействие, которое оказывает на него сельская идиллия, он пришел к выводу, что нужно ехать в какой-нибудь маленький тихий городок, где просто не на что будет отвлекаться. Он не стал обращаться за советом к друзьям, поскольку был уверен, что каждый стал бы предлагать то место, в котором уже бывал сам и где у него остались знакомства. Раз уж Малькремсон решил на время избавить себя от общества друзей, У него ж точно не было желания обременять себя вниманием со стороны друзей друзей, и поэтому он решил выбрать подходящее место самостоятельно. Уложив в дорожную сумку кое-какую одежду и все книги, которые ему могли бы понадобиться, он выбрал из расписания поездов первое попавшееся на глаза незнакомое название и заказал билет. Когда после трехчасовой поездки Малькульмсон высадился в Бенчерче, Он мысленно похвалил себя за предусмотрительность, благодаря которой теперь никто не знает, где он находится, и, следовательно, никак не сможет помешать ему углубиться в занятия. Он прямиком направился в единственную в этом сонном городишке гостиницу и снял номер на одну ночь. Бенчерч ярмарочный город, поэтому раз в три недели он превращался в настоящий муравейник. Но в остальные 21 день он был непривлекательной пустыне. Следующий после приезда день Малькульмсон посвятил поискам жилья более изолированного, чем то, которое могла предложить даже такая тихая гостиница, как добрый странник. Нашлось лишь одно место, которое полностью отвечало всем его представлениям о покое. Вообще-то покой слово не совсем подходящее. Полная оторванность от мира. Вот единственное выражение, которое в должной мере передает всю степень уединенности этого места. Это был старый, ветхий, массивный дом, какие строили еще при Якове I с тяжелыми фронтоном и амбразурами окон, на удивление маленьких и находящихся на высоте необычной для зданий подобной постройки, к тому же он был окружен высокой, мощной кирпичной стеной. Действительно, после осмотра дом показался больше похожим на укрепленную маленькую крепость, чем на обычное жилье. Впрочем, все это лишь порадовало Малькольмсона. «Вот, — думал он, — как раз такое место, которое я искал. Если получится поселиться здесь, я буду счастлив». Его радости не было предела, когда он окончательно убедился, что в настоящее время дом пустует. В почтовом отделении он узнал адрес агента и немало удивил его, высказав пожелание снять часть старого дома. Мистер Карнфорд, местный юрист и агент по сдаче и найму жилья, Был настоящим джентльменом старой закалки. Он откровенно признался в том, что очень рад, что кто-то захотел пожить в этом доме. «Сказать по правде», — заметил он, — «на месте владельцев дома я бы с большим удовольствием предложил кому-нибудь пожить в этом доме несколько лет совершенно бесплатно, чтобы люди здесь привыкли к мысли о том, что он обитаем. Видите ли, дом так давно пустует, что у соседей сложилось против него совершенно нелепое предубеждение» который, если и можно развеять, то только тем, что в него вселится, тут он бросил быстрый взгляд на Малькольмсона, такой человек, как вы, ученый, которому необходимо некоторое время пожить в тишине. Малькульмсон не счел нужным расспрашивать агента о нелепом предубеждении. Он понимал, что если ему понадобится разузнать об этом подробнее, больше информации он добудет, обратившись к владельцам других, сдаваемых в наем помещении. Он заплатил за три месяца вперед, получил квитанцию и имя одной пожилой женщины, которая, возможно, согласится помогать ему, и ушел с ключами в кармане. Из конторы агента он направился прямиком к хозяйке гостиницы, жизнерадостной и добрейшей женщине, и попросил ее посоветовать, что ему может понадобиться из вещей и какими продуктами стоит запастись, прежде чем обосноваться на новом месте. Когда Мальклубсон начал рассказывать ей, в какой именно дом он собрался переезжать, она взволнованно всплеснула руками «Только не в дом судьи!» — воскликнула она, сильно побледнев. Он описал ей местоположение дома, сказав, что не знает его названия. И когда закончил, хозяйка гостиницы сказала «Так и есть, так и есть, это именно то место, дом судьи, это точно!» Он попросил ее рассказать ему об этом месте, почему оно так называется и что в нем такого страшного. Она поведала, что здешние жители дали такое название этому дому очень давно. Насколько именно давно, она не знала, поскольку сама была из другой части страны, но думала, что лет сто назад, если не больше. Потому что когда-то в нем жил судья, который прославился жестокостью приговоров и суровостью по отношению к заключенным во время ассизов, и поэтому вынужден был жить в постоянном страхе. Примечание. Ассизы. Выездные сессии суда присяжных. Конец примечания. Чем сам дом заслужил такую дурную славу, она не могла сказать. Она сама часто задавала этот вопрос, но никто ей так и не ответил. Несомненно, было одно. Общее ощущение того, что было в нем что-то. И даже за все деньги... Дрингвотерсбанка, а она бы не согласилась остаться в этом доме самой и на час. Закончив, взволнованную речь, она извинилась перед Мальхромсоном за свою несдержанность. Не годится ни мне, ни такому юному джентльмену, как вы, если позволите мне так вас называть, жить в этом доме в заперти. Если бы вы были моим сыном, простите меня за то, что я это говорю, я бы не разрешила вам остаться там даже на одну ночь даже если бы мне пришлось для этого отправиться туда и начать звонить в большой сигнальный колокол, который находится там на крыше». Бедная женщина была так искренна и так убеждена в своих словах, что Малькольмсон, хоть и удивился изрядно, был тронут. Он сказал ей, как высоко ценит ее заботу о нем, и добавил, «Но, дорогая миссис Уитхем, не стоит так обо мне волноваться». Человеку, который готовится к сдаче экзаменов для получения отличия по математике в Кембридже, и так есть о чем подумать, и всякие там что-то его не касаются. Более того, работа его слишком прозаична и точна, чтобы допускать существование каких-либо тайн. Гармоническая прогрессия, законы комбинаторики и эллиптические функции – вот загадки, которые волнуют меня. Миссис Уитхем любезно согласилась организовать его сборы, а сам Мальхолмсон отправился к поденщице, которую ему порекомендовал агент. Когда он через пару часов вместе с ней прибыл к дому судьи, там он увидел саму миссис Уитхем в компании с несколькими слугами и посыльными, держащими в руках разнообразные свертки и корзины, и мебельщика, который привез на машине новую кровать. Его присутствие миссис Уитхем объяснила тем, что если в доме со столами и стульями, скорее всего, проблем не возникнет, то на кровати, которую не проветривали уже лет 50, спать молодому человеку никак не годится. Было совершенно очевидно, что ей ужасно хочется взглянуть на дом изнутри, и, несмотря на нескрываемый страх перед чем-то, заставлявший ее при каждом шорохе хвататься за руку Малькомсона, от которого она не отходила ни на шаг, Миссис Уитхем осмотрела каждую комнату. Внимательно изучив весь дом, Малькольмсон решил обосноваться в большой гостиной, размеры которой соответствовали его требованиям. Миссис Уитхем вместе с миссис Демпстер, поденщицей, занялись расстановкой вещей. Когда были принесены и распакованы корзины, Малькольмсон увидел, что добрая миссис Уитхем позаботилась и о том, чтобы обеспечить его едой из собственной кухни, которой хватит ему на несколько дней. Перед тем, как уйти, она долго желала ему всего самого наилучшего и уже, стоя в дверях, обернулась и сказала, «А еще, сэр, комната ведь большая, да и из окон дует. В общем, мне кажется, что вам неплохо было бы на ночь ставить вокруг кровати одну из вон тех ширм. Хотя, честно говоря, я бы, наверное, умерла со страху, если бы меня заперли в доме, в котором полно всякого. Где того и гляди, кто-то выглянет из-за угла» или свесит голову со шкафа и станет смотреть на тебя пустыми глазами. Образ, порожденный собственным воображением, оказался слишком ярким для ее нервов, и она опрометью бросилась вон из этого жуткого места. Миссис Демпстер лишь презрительно фыркнула вслед хозяйки гостиницы и заявила, что все призраки Англии вместе взятые ей не страшны. — Я могу рассказать вам, что такое эти призраки, сэр, — сказала она. Призраки это все, что угодно, только не настоящие призраки. Крысы, мыши, жуки разные, скрипучие двери, старый шифер, треснувшие стекла, тугие ручки ящиков письменного стола, которые остаются торчать, когда вы дергаете за них днем, а потом падают посреди ночи. Посмотрите на деревянные панели на стенах. Видите, какие они старые? Им сотни лет. Думаете, там не живут крысы и жуки? Может быть, вы надеетесь, что вам удастся их увидеть? Крысы, вот ваше привидение, можете мне поверить. А привидения это и есть крысы. И ничего больше о другом можете и не думать. Миссис Дэмпстер с почтительным поклоном серьезно сказал Малькомсон, «Вы знаете намного больше любого выпускника Кембриджа, даже того, кто занял первое место на экзамене по математике. И разрешите мне в знак уважения вашего очевидного ума и здравомыслия оставить вам этот дом и позволить вам пожить в нем два месяца из трех оплаченных мною, поскольку мне для моих целей будет вполне достаточно и четырех недель». Примного благодарна вам, сэр», — ответила она, «но я не могу ночевать не в своем доме. Видите ли, я живу на средства благотворительного фонда Гринхау, и если хоть одну ночь я проведу не в своей квартире, мне будет отказано в помощи. Это правило соблюдается очень строго» и на мое место слишком много желающих, чтобы я могла рисковать. В остальном же, сэр, с радостью готова приходить и помогать вам, пока вы будете оставаться в доме. — Добрая женщина, — поспешил сказать Малькуемсон, — я прибыл сюда в поисках уединения. И, поверьте, я готов снять шляпу перед покойным господином Гринхау за то, что он так внимательно отнесся к организации работы своего достойнейшего учреждения — что я, к сожалению, лишаюсь возможности поддаться искушению проводить в вашем обществе больше времени. Сам святой Антоний не проявил бы большей выдержки в этом вопросе. — Ах, вы, молодые джентльмены, — рассмеялась пожилая женщина, — ничем вас не испугать. Здесь уж, вероятно, никто не потревожит вашего уединения. И она принялась за уборку. Когда стало темнеть, и Малькольмсон вернулся с прогулки отправляясь побродить по какому-нибудь тихому месту, он всегда брал с собой одну из своих ученых книг. Оказалось, что в комнате уже подметено и убрано, в старом камине горит огонь, зажжена лампа и накрыт стол, на котором выставлены тарелки с превосходными блюдами, приготовленными из запасов, предоставленных миссис Уитхем. «Вот что значит жить с комфортом», — довольно сказал он, потирая руки, Покончив с ужином, Мальхульмсон отодвинул поднос с пустыми тарелками на другой край большого дубового стола, достал книги, подбросил дров в камин, убавил свет в лампе и погрузился в работу. Над книгами он просидел до самой ночи. Только около одиннадцати часов ненадолго оторвался, чтобы освежить камин, подлить масло в лампу и сделать себе чашку чая. Он всегда любил чай, Еще в колледже у него появилась привычка браться за работу и чаевничать очень поздно. Краткий отдых доставил ему огромное удовольствие. Он ощутил упоительную, прямо-таки сладостную расслабленность. Огонь в камине запылал с новой силой, отбрасывая гигантские тени через всю огромную старинную гостиную. И тут Малькольмсон впервые услышал шум, который производили крысы. Их точно не могло быть там раньше, когда я читал, подумал он. Я бы это наверняка заметил. Когда звуки усилились, он лишь еще больше уверился в том, что шум этот появился недавно. Несомненно, поначалу крысы испугались присутствия человека и света от камина и лампы, но со временем они осмелели и стали вести себя так, как привыкли. И какими беспокойными они оказались! Какой странный шум производили! Они бегали, что-то грызли, царапались за обшивкой стен в потолке и под полом, Малькольмсон лишь усмехнулся, вспомнив слова миссис Демстер о том, что привидение — это крысы, а крысы — это привидение. Чай начал уже оказывать свое возбуждающее воздействие на нервные и мыслительные процессы, и Малькольмсон с удовольствием подумал об очередном предстоящем этапе работы, который займет у него все время до самого утра. Успокоенный этой мыслью, он решил, что может позволить себе уделить немного времени на более внимательный осмотр комнаты. Взяв в руку лампу, он стал ходить по гостиной, удивляясь, как такой необычный и красивый старинный дом мог так долго пустовать. Дубовые панели на стенах были украшены красивой резьбой, а вокруг окон и дверей рисунки были просто великолепны и к тому же выполнены весьма и весьма искусно. На стенах висело несколько полотен, но они были покрыты таким слоем пыли и грязи, что... Как Мальхлюмсон не всматривался, высоко над головой поднимая руку с лампой, он так и не смог разобрать, что на них изображено. Обходя комнату, он то и дело видел трещины и норы, из которых на него смотрели поблескивающие на свету крысиные глаза, но через секунду крысиная морда исчезала, слышался писк и топот маленьких лапок. Однако больше всего его удивила веревка большого набатного колокола, который был установлен на крыше она свисала в углу комнаты по правую сторону от камина, он подтащил поближе к огню огромное кресло с высокой резной дубовой спинкой и сел выпить последнюю чашку чая. Когда с чаем было покончено, он бросил в камин еще несколько дров и вернулся к работе, примостившись на углу стола левым боком к огню. Какое-то время бесконечная крысиная беготня его немного раздражала, но потом он перестал замечать шум, как человек перестает замечать тиканье часов или грохот водного потока, и так погрузился в работу, что весь мир, кроме задачи, которую он пытался решить, перестал для него существовать. Внезапно он поднял голову. Математическая головоломка все еще не была решена, но в воздухе запахло приближающимся рассветом. Крайне неприятный запах для человека, который никак не может справиться с поставленной задачей. Крысиный шум стих. Более того, ему показалось, что шум стих недавно. И именно наступившая тишина оторвала его от работы. Огонь в камине приутих, но по-прежнему озарял комнату густым красным светом. Хоть Мальхвельмсон и был человеком сдержанным, и даже хладнокровным, подняв глаза, он чуть не подпрыгнул на месте. На большом дубовом кресле с высокой резной спинкой, стоявшем справа от камина, сидела огромная крыса и смотрела на него злыми глазками. Он немного подался вперед, как будто собираясь вспугнуть ее, но крыса даже не пошевелилась. Тогда он сделал вид, что собирается бросить в нее чем-то, и снова крыса не дрогнула, только оскалила рот, обнажив большие белые зубы, и ее жестокие глаза заблестели еще более угрожающе. Малькольмсон удивился. Схватив стоящую у камина кочергу, он бросился к крысе, чтобы убить ее, но она не стала дожидаться, и списком, похожим на облеченный в звуковую форму сгусток ненависти, соскочила на пол, потом запрыгнула на колокольную веревку, быстро-быстро поползла вверх и растворилась в темноте под потолком, которую свет лампы с зеленым колпаком не мог рассеять. Тут же, как это неудивительно, комната снова наполнилась громким шумом крысиной возни. К этому времени Малькольмсон уже настолько отключился от задачи, что, услышав донесшийся со двора крик петуха, возвещавший о приходе утра, решил не возвращаться к ней, а отправился в кровать и заснул. Спал он так крепко, что даже не слышал, когда пришла миссис Демпстер и принялась за уборку комнаты. Лишь когда она все убрала, приготовила завтрак и постучала в ширму, стоявшую у его кровати, Малькольмсон проснулся. Он все еще чувствовал легкую усталость после ночного бдения над книгами, но чашка крепкого чая вполне освежила его, и он, прихватив с собой книгу, отправился на утреннюю прогулку. Помимо книги он запасся еще и сандвичами, на тот случай, если у него возникнет желание погулять подольше. Он нашел тихое место под высокими вязами, недалеко от города, где и провел большую часть дня, изучая Лапласа. По пути домой он заглянул к миссис Уитхем, чтобы поблагодарить ее за заботу, она как раз находилась в своем уединенном рабочем кабинете и, завидев его в ромбовидной форме окно, вышла ему навстречу и пригласила зайти. Внимательно осмотрев его с ног до головы, она покачала головой: "Не стоит вам так переутомляться, сэр. Вы сегодня утром очень бледны. Слишком тяжелая работа в позднее время никому на пользу не идет. Но расскажите, как вы провели эту ночь. Надеюсь, все в порядке." Клянусь, у меня от сердца отлегло, когда сегодня утром миссис Демстер зашла ко мне и сказала, что у вас все хорошо, и вы крик поспите. — Да, у меня все хорошо, — улыбнулся он. — Пока что-то меня не беспокоило. Только крысы. Они там устроили настоящий цирк, доложу я вам. Одна старая чертовка даже уселась на мое кресло у камина, и не хотелось с него убираться, пока я не взял в руки кочергу. Потом эта тварь... Взобралась по веревке колокола куда-то на стену или потолок, я не рассмотрел, куда именно, потому что было очень темно. — Господь всемогущий! — воскликнула миссис Уитхем. — Чертовка! Да еще и на кресле у камина! Прошу вас, сэр, будьте осторожны, будьте осторожны! В каждой шутке есть доля правды! — Что вы хотите этим сказать? — Богом клянусь, я вас не понимаю. — Старая чертовка! — «А может быть, сам черт? Поймите, сэр, не стоит смеяться», — сказала она, потому что Малькольмсон от души захохотал. «Вы, молодежь, всегда смеетесь над тем, от чего старики приходят в ужас». «Ничего, сэр, ничего, смейтесь на здоровье. А я буду молить Бога, чтобы вам никогда не пришлось плакать». И добрая женщина, смотря на его веселье, сама начала улыбаться, на короткое время забыв о страхах. «Ох, простите меня», — сказал Малькольмсон, отдышавшись, — Не подумайте, что я дурно воспитан, просто ваша идея о том, что вчера ночью на моем кресле сидел сам дьявол, и тут он опять залился смехом, насмеявшись вдоволь, он отправился домой обедать. В этот день крысиная возня началась несколько раньше. Даже правильнее будет сказать, что она началась еще до его прихода, и лишь поутихла на короткое время с его появлением. Пообедав, он немного посидел у огня, покурил потом, убрав со стола, принялся за работу. В этот раз крысы беспокоили его чаще, чем прошлой ночью. Как же громко они возились, и сверху, и снизу, и со всех сторон, как пищали, царапались и грызли стены, как, постепенно теряя страх, высовывали морды из нор, щелей, трещин и прорезей в деревянных панелях. В мерцающем свете камина их глаза светились, как маленькие лампы, но он очевидно уже привык к их обществу, поскольку глаза их не казались ему страшными, его даже трогала их игривость. То и дело самые храбрые из них пробегали через комнату или вдоль стен. время от времени, когда шум начинал уж слишком отвлекать, Малькольмсон хлопал по столу рукой или громко говорил кыш, кыш, и тогда они разбегались по дырам. Так прошла первая половина ночи. несмотря на шум, Малькольмсон все больше и больше уходил в работу. Вдруг он оторвался от книги, так же, как прошлой ночью он почувствовал внезапное наступление тишины. Не было слышно ни писка, ни царапания, воцарилась прямо-таки могильная тишина. Вспомнив о странном вчерашнем происшествии, он машинально посмотрел на кресло рядом с камином. И в эту секунду его охватило очень странное чувство. Там, на большом старинном кресле с высокой резной спинкой, у камина сидела та же самая огромная крыса и наблюдала за ним злыми глазками. Он схватил первое, что попалось под руку — это оказался логарифмический справочник — и швырнул его в крысу. Поскольку прицелиться как следует у него не было времени, книга пролетела далеко от цели, и крыса даже не пошевелилась. Поэтому вновь было проделано вчерашнее упражнение с кочергой, и опять крыса в последнюю секунду успела вскарабкаться наверх по колокольной веревке. Как ни странно, И в этот раз с бегством странной крысы остальная крысиная компания вернулась к своим обычным делам. Сегодня, как и вчера, Мальхолмсону не удалось заметить, в какую часть комнаты устремилась крыса, поскольку зеленый колпак лампы мешал свету рассеять темноту в верхней части комнаты, а огонь в камине горел не слишком ярко. Посмотрев на часы, он увидел, что была уже почти полночь, поэтому он не стал расстраиваться из-за этого дивертисмента подбросил в камин дров и заварил ночной чай. Он успел проделать хорошую работу, поэтому решил, что заслужил сигарету. Усевшись на дубовое кресло у камина, он с наслаждением закурил. Втягивая табачный дым, Майкрумсон подумал, что неплохо было бы узнать, куда прячется крыса, поскольку у него появились определенные планы на завтрашний день, в которых не последнее место занимало приобретение хорошей крысоловки. Соответственно, он зажег еще одну лампу и установил ее так, чтобы она освещала правый от камина угол комнаты. Затем собрал все свои книги и разложил их на столе в таком положении, которое позволяло при надобности без особого труда хватать их и метать в обнаглевшую тварь. Напоследок он укрепил конец колокольной веревки на столе, придавив его лампой. Взяв в руки веревку, он не мог не заметить, какой мягкой и гибкой она была хоть и казалось очень прочной. Если вспомнить, как долго она не была в употреблении, это вызывало еще большее удивление. На такой веревке можно и человека повесить, — подумал он. Покончив с приготовлениями, он окинул взглядом комнату и удовлетворенно сказал, — Ну вот, дружок, теперь, наверное, мы кое-что о тебе узнаем. После этого он вернулся к своей работе, И если, как и раньше, поначалу его беспокоил шум, производимый крысами, то вскоре он с головой ушел в теоремы и задачи, и вновь его внимание было резко отвлечено. На этот раз это была не внезапно наступившая тишина, а шевеление веревки и движение лампы. Не поворачивая головы, он скосил глаза в сторону, убедился, что арсенал из книг находится под рукой, и лишь после этого прошелся взглядом по веревке. Он успел заметить, как крыса-переросток спрыгнула с веревки на кресло, умастилась на нем и впилась в него глазами. Правой рукой он взял одну из книг и, тщательно прицелившись, метнул в крысу. Та молниеносно отскочила в сторону и увернулась от снаряда. Тогда он бросил в нее вторую книгу, третью, но ни разу не попал в цель. Наконец он встал и замахнулся очередной книгой. Тогда крыса пискнула и, похоже, испугалась. Это придало Малькольмсону решимости. Книга полетела в сторону кресла и с глухим звуком опустилась прямо на крысу. Животное в ужасе взвизгнуло, бросило на своего гонителя полный ненависти взгляд, взобралось на спинку кресла, оттуда гигантским прыжком заскочило на веревку и молниеносно вскарабкалось по ней вверх. Лампа от резкого натяжения веревки дернулась, но благодаря своему изрядному весу устояла и не перевернулась. Малькольмсон не спускал глаз с крысы. Свет второй лампы позволил ему заметить, что она пробежала по деревянной панели и нырнула в дыру в одной из висевших на стенах огромных картин, полностью покрытых слоем пыли и грязи. «Утром осмотрю жилище своего дружка», — сказал студент, отправляясь к креслу собирать книги. «Третья картина от камина. Надо не забыть». Он стал одну за другой поднимать книги, комментируя их название. «Конические сечения крысу не проняли», — Циклоидальные колебания функций тоже и фундаментальные принципы, и кватернион, и термодинамика. Интересно, чем же я в нее попал? Майклэмсон подобрал книгу, посмотрел на обложку и обомлел. Лицо его сделалось бледным, как полотно. Поежившись, он растерянно посмотрел по сторонам и пробормотал: «Библия, которую дала мне мать». Какое странное совпадение!» Потом он снова принялся за работу, а крысы в стенах возобновили обычную возню. Впрочем, они не беспокоили его, наоборот, в их обществе теперь ему было даже как-то уютнее. Вот только сконцентрироваться на работе никак не удавалось, и после нескольких безуспешных попыток снова взяться за тему, изучения, которой было прервано появлением гигантской крысы, он отчаялся и отправился в кровать. В этот миг через восточное окно в комнату проник первый луч восходящего солнца. Спал он глубоким, но беспокойным сном, полным сновидений, и когда поздно утром миссис Демстер разбудила его, он проснулся в скверном расположении духа и даже несколько минут никак не мог сообразить, где находится. Первые же его слова, обращенные к служанке, весьма удивили ее. «Миссис Демстер я бы хотел, чтобы, когда я сегодня пойду на прогулку, вы взяли лестницу и вытерли пыль или вымыли эти картины, особенно третью от камина. Мне бы хотелось знать, что на них изображено. Позже, когда Мальхвельмсон гулял со своими книгами в тенистой аллее, к нему вернулось вчерашнее приподнятое настроение, чему немало способствовало яркое солнце и хорошая погода. К тому же он заметил, что его чтение продвигается весьма успешно. Найденное решение нескольких, не поддававшихся ранее задач, его полностью удовлетворяло, так что в гостиницу «Добрый странник» он зашел, прям-таки сияя от счастья. Оказалось, что миссис Уитхем не одна. В уютной гостиной рядом с ней сидел незнакомец, которого хозяйка гостиницы представила ему как доктора Торнхелла. Волнение доброй женщины было очевидно. Приняв во внимание тот факт, что доктор сразу же стал задавать ему вопросы, Малькомсон пришел к выводу, что его присутствие здесь не случайно. Поэтому он сказал прямо, доктор Торнхилл, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если вы согласитесь сначала ответить на один мой. Доктор удивился, но улыбнувшись, ответил без колебаний, идет, слушаю вас. Это миссис Уитхем попросила вас поговорить со мной. Миссис Уитхем вспыхнула и отвернулась, а доктор Торнхилл на мгновение растерялся. Но поскольку был человеком открытым и искренним, то ответил честно, «Да, это так, но она не хотела, чтобы вы об этом узнали. Очевидно, это моя вечная поспешность выдала нас. Миссис Уитхем сказала, что очень переживает из-за того, что вы живете в этом доме один, и думает, что вы пьете слишком много крепкого чая. Она попросила, чтобы я вам как врач посоветовал, если это возможно, отказаться от чая и работы по ночам». В свое время я тоже был студентом, и, надо сказать, очень усердным, поэтому мне кажется, что я некоторым образом имею право обращаться к вам как к коллеге, и мои советы вас не обидят». Малькольмсон, широко улыбаясь, протянул руку. «По рукам, как говорят в Америке», — сказал он. «Я благодарю вас и вас, миссис Уитхем, за доброе отношение ко мне. Оно заслуживает ответного хода с моей стороны. Обещаю больше не пить крепкого чая». Я вообще не буду пить чай, пока вы не позволите мне. И сегодня лягу спать самое позднее в час. Этого достаточно? Вполне, кивнул доктор. А теперь расскажите нам обо всем, что вы увидели в старом доме. И Малькольмсон в мельчайших подробностях поведал им обо всем, что произошло за последние две ночи. Довольно часто его рассказ прерывался восклицаниями миссис Уитхем, а когда он дошел до эпизода с Библией, Сдерживаемые переживания хозяйки гостиницы исторглись из нее в форме крика, и лишь полная рюмка разбавленного бренди, помогла ей вновь взять себя в руки. Доктор Торнхилл, слушая Мальхольсона, лишь мрачнел. И когда рассказ был закончен, а миссис Уитхем приведена в чувство, он спросил: Крыса всегда поднималась по веревке на батного колокола? Всегда. Я полагаю, вам известно сказал доктор, немного помолчав, — что из себя представляет эта веревка? — Нет. — Это именно та веревка, — медленно сказал доктор, — на которой вешали всех, кого безжалостный судья приговаривал к смерти. В эту секунду раздался очередной крик миссис Уитхем, и ее снова пришлось приводить в чувство — Малькольмсон, взглянув на часы, увидел, что время уже близится к обеду, поэтому не стал дожидаться, пока она окончательно придет в себя, и отправился домой. Когда к миссис Уитхем вернулась ясность ума, она чуть не набросилась на доктора, требуя объяснить, зачем он заставил бедного молодого человека думать о таких ужасных вещах. Он и так уже натерпелся, добавила она, на что доктор Торнхелл ответил, «Дорогая мадам, я это сделал с определенной целью». Я хотел привлечь его внимание к колокольной веревке и заставить его думать только о ней. Возможно, он переутомлен и слишком много времени проводит за книгами, хотя, должен заметить, выглядит он вполне здоровым, как физически, так и умственно. Но крысы... Да еще эта идея по поводу дьявола... Доктор покачал головой и продолжил. Мне бы следовало пойти к нему и провести эту ночь с ним, но предложи я ему это, он бы наверняка обиделся. Возможно, ночью у него возникает некий страх или галлюцинация. Если это произойдет, я хочу, чтобы он потянул за эту веревку. Как только это случится, мы это услышим и сможем вовремя помочь ему. Сегодня я собираюсь не ложиться допоздна и быть на чеку. Не тревожьтесь, если до наступления утра Бенчердж услышит набат. — Вот, доктор, что это значит? Что вы хотите этим сказать? — Я хочу сказать следующее. — Возможно. Даже скорее вероятно, сегодня ночью мы услышим звон набатного колокола из дома судьи. И с этими словами доктор с многозначительным и загадочным видом удалился. Придя домой, Малькольмсон увидел, что пришел несколько позже обычного времени, и миссис Демстер уже ушла. Благотворительный фонд Гринхау не та организация, правилами которой можно пренебрегать. Он с удовольствием отметил, как в комнате было чисто и убрано, как приятно в камине потрескивают дрова. Этим вечером было холоднее, чем можно было бы ожидать в апреле, к тому же ветер дул с такой все нарастающей силой, что можно было не сомневаться, что ночью будет буря. С его приходом крысы на несколько минут притихли, но вскоре, свыкшись с его присутствием, опять взялись за свое. Он был рад услышать этот шум, который сделался для него уже каким-то родным, и мысли его обратились к тому странному факту, что крысы переставали шуметь только тогда, когда появлялась та другая, гигантская крыса со злобными глазами. Горела только лампа с зеленым колпаком, так что потолок и верхняя часть комнаты оставались в темноте, и поэтому приветливый свет камина, который освещал пол и белоснежную скатерть на столе, казался уютным и веселым. Малькольмсон бодро приступил к обеду и с большим аппетитом проглотил все, что было приготовлено заботливой миссис Демстер. Покончив с обедом и выкурив сигарету, он решительно взялся за работу с твердым намерением не отвлекаться ни на что. Вспомнив обещание данное доктору, он решил использовать имеющееся в его распоряжении время с максимальной пользой. После примерно часа усердного труда. Его мысли стали отвлекаться от книг. Это было вызвано независящими от него обстоятельствами, оказывающими воздействие на его внимание и нервное состояние. К этому времени ветер уже превратился в бурю, а буря стала настоящим ураганом. Хоть старый дом и был крепок, казалось, что он весь сотрясается до самого основания. Безумный ветер гудел и выл в его многочисленных дымоходах, старых фронтонах издавал странные потусторонние звуки в пустых комнатах и коридорах. Даже большой колокол на крыше должно быть ощутил силу ветра, поскольку его веревка то поднималась, то опускалась, так как если бы колокол передвигался с места на место. Гибкая веревка скользила по дубовому полу с жутким глухим звуком. Прислушиваясь к этому звуку, Малькольмсон вспомнил слова доктора о том, что это именно та веревка, на которой вешали всех, кого безжалостный судья приговаривал к смерти. Он подошел к камину, взял в руки конец веревки и стал его рассматривать. Веревка пробуждала какой-то неестественный интерес. Глядя на нее, он попытался представить себе, кем были жертвы жестокого судьи и почему у него возникло желание держать у себя дома эту жуткую вещь. Пока он держал веревку, она периодически то натягивалась, то ослабевала, что было вызвано покачиванием колокола, но потом появилось новое ощущение, какая-то дрожь, словно по ней что-то перемещалось. Непроизвольно взглянув вверх, Мальхомсон увидел огромную крысу, которая медленно ползла по веревке по направлению к нему, не сводя с него горящий глаз. Выпустив из рук веревку, он отскочил назад и выругался, а крыса развернулась и снова вскарабкалась наверх, И в ту же секунду до сознания Мальклимсона дошло, что шум, издаваемый остальными крысами, который на некоторое время прекратился, снова возобновился. Все это заставило его задуматься. И он вспомнил, что собирался обследовать логово крысы и взглянуть на картины, но ничего этого так и не сделал. Он зажег вторую лампу, на которой не было колпака, и, высоко подняв ее над собой, подошел к картине, висевшей третьей по правую руку от камина, Именно в ней вчера ночью спряталась крыса. Бросив один-единственный взгляд на картину, он отскочил от нее так стремительно, что чуть не выронил лампу и побелел, как мел. Его колени задрожали, и на лбу выступили тяжелые капли пота. Его затрясло, как в лихорадке. Но Малькрумсон был молод и никогда не слыл трусом, поэтому ему удалось собраться с духом, шагнуть вперед, поднять лампу и всмотреться в картину, с которой была убрана пыль и отмыта грязь, и которая теперь полностью открылась взору. На полотне был изображен судья в алой мантии с горностаевой оторочкой. На его строгом лице застыло злое, даже жесткое выражение. Это было лицо коварного, мстительного человека. Чувственный рот, горбатый красноватый нос, по форме напоминающий клюв хищной птицы, и оно было мертвецки бледным. В сверкающих глазах читалась ужасающая злость. Глядя на них, Малькольмсон похолодел, потому что они были точной копией глаз огромной крысы. Лампа чуть не выпала у него из руки, когда он заметил, что из дыры в углу картины за ним наблюдают злобные глаза самой крысы, и ощутил, что прекратилась возня остальной серой братьи. Однако он взял себя в руки и продолжил изучение картины. Судья сидел на большом дубовом кресле с высокой резной спинкой, расположенном по правую руку от каменного камина, и в углу с потолка свешивалась веревка, конец которой свернулся в кольцо на полу. С чувством, больше всего похожим на ужас, Малькольмсон узнал в изображении комнату, в которой находился сам. Он испуганно оглянулся, как будто ожидал кого-то увидеть у себя за спиной, потом посмотрел на угол камина и, громко вскрикнув, выронил лампу из рук. Там, в кресле судьи, рядом со свисающей веревкой, сидела крыса с жестокими глазами судьи, которые в тот момент горели ярче обычного и как будто даже дьявольски улыбалась. Если не брать во внимание завывание ветра, в гостиной царила тишина. Звук упавшей лампы вывел Малькрумсона из состояния транса. К счастью, лампа была металлическая, и масло не растеклось по полу. Однако возникшая необходимость наводить порядок расстроила его. Загасив лампу, он потер лоб и на секунду задумался. «Так не пойдет», — сказал он самому себе. «Если я продолжу в том же духе, я сойду с ума. Это нужно прекращать». Я обещал доктору отказаться от чая, и он прав на все сто процентов. Нервы у меня уже совсем расшатались. Странно, что я раньше этого не замечал. Я себя прекрасно чувствовал». «Ладно, теперь уже все хорошо, я больше не буду вести себя как последний дурак». После этого он налил себе полный бокал бренди с водой и решительно вернулся к работе. Был уже почти час, когда он оторвался от книг, потревоженный внезапно наставшей тишиной. Ветер на улице выл и ревел громче обычного, а дождь барабанил в окно со звуком, больше напоминающим град, но внутри ничто не издавало ни звука. По комнате разносилось лишь эхо ветра, гудящего в большом дымоходе, да иногда из трубы на горящие дрова с шипением падало несколько капель дождя. Огонь начал затухать и пылал уже не так весело, хотя все еще наполнял комнату красным свечением. Малькольмсон внимательно прислушался и услышал тонкий скрипучий звук, едва различимый. Он доносился из того угла, где висела веревка. «Наверное, эта веревка трется о пол из-за того, что колокол качается», — подумал Малькольмсон. Однако, посмотрев наверх, он в полутьме сумел различить большую крысу, которая сидела на веревке, и пыталась ее перегрызть. И она уже была близка к цели, поскольку под ее зубами показались более светлые пряди. Пока он смотрел на это, крыса закончила свое дело, и конец веревки с глухим стуком свалился на дубовый пол. Сама же крыса осталась висеть наподобие кисточки или шишки на оставшемся болтаться куске веревки, который теперь начал раскачиваться из стороны в сторону. На мгновение на Мальхолмсона накатила еще одна волна страха, когда он подумал о том, что теперь остался без возможности воззвать к миру, если возникнет необходимость в помощи. Но тут его взяла злость, и он схватил книгу, которую до этого читал, и швырнул в крысу. Выпущенный снаряд наверняка достиг бы цели, если бы крыса в этот миг не спрыгнула с веревки и не шлепнулась на пол с глухим звуком Малькольмсон тут же бросился к ней, но она метнулась в сторону и растворилась в темноте. Тут Малькольмсон понял, что на сегодня его работа закончилась. Что ж, охота на крысу хотя бы внесет некоторое разнообразие в обычную однообразную рутину ночи. Поэтому он снял с лампы зеленый колпак, чтобы свет распространялся на большее расстояние. Но как только он это сделал, полумрак, царивший в верхней части комнаты, рассеялся и в усилившемся свете картины, висевшие на стенах, стали видны намного отчетливее, чем до того. Со своего места он увидел прямо перед собой третью по правую руку от камина картину. В изумлении он протер глаза, и после этого ему стало по-настоящему страшно. В центре картины было большое пятно неправильной формы, обнажавшее коричневый холст, который выглядел таким же свежим, как в тот день, когда его натянули на раму, Вокруг пятна все было как раньше — и кресло, и камин, и веревка, но фигура судьи исчезла. Малькольмсон на одеревеневших от ужаса ногах медленно повернулся и затрясся как в лихорадке. Его как будто покинули силы, он потерял возможность действовать и двигаться, даже думать. Теперь он мог только смотреть и слушать. На огромном дубовом кресле с высокой резной спинкой — Восседал судья, облаченный валую мантию, с горностаевой оторочкой, и смотрел на него полными ненависти глазами. Решительный жестокий рот судьи исказила зловещая, торжествующая улыбка, когда он поднял перед собой черную судейскую шапку. Примечание. В Англии судьи надевали черные шапки перед произнесением смертного приговора. Конец примечания. Малькольмсон почувствовал, что у него останавливается сердце, как у человека, который ожидает, что вот-вот произойдет что-то страшное и неожиданное, что может напугать насмерть. В ушах зазвенело, хотя он все еще слышал рокот бури. Сквозь вой ураганного ветра послышался другой звук. Большие башенные часы на рыночной площади пробили полночь. Какое-то время, показавшееся ему бесконечностью, Малькольмсон простоял неподвижно, как каменное изваяние с широко раскрытыми, полными ужаса глазами и даже не дыша. Когда часы начали бить двенадцать, улыбка судьи сделалась еще более торжествующей, и с последним ударом он водрузил черную шапку себе на голову. Медленно и важно судья поднялся с кресла и поднял с пола кусок колокольной веревки, повел им по ладони, как будто наслаждаясь прикосновением, после чего неторопливо стал завязывать на одном конце петлю. Закрепив потуже узел, он прижал петлю к полу ногой и сильно потянул веревку. Убедившись, что петля достаточно крепка, он удовлетворенно кивнул и проверил, достаточно ли легко узел скользит по веревке. После этого он, не сводя с Майхелемсона глаз, двинулся вдоль стола с противоположной от него стороны, пока не дошел до края стола после чего прыгнул к двери, отрезав Малькольмсону путь к бегству. Тут Малькольмсон почувствовал, что оказался в ловушке, и начал соображать, что ж теперь делать. Что-то в глазах судьи не давало отвести от него взгляд. Малькольмсон увидел, что фигура в мантии стала приближаться, по-прежнему держась между ним и дверью. Судья поднял веревку с петли и метнул в бедного математика петлю, как будто стараясь зарканить его. Огромным усилием воли Малькумсон заставил себя отклониться в сторону, он увидел, как веревка упала рядом с ним, услышал, как она ударилась о дубовой половицы. Судья поднял веревку и стал снова пытаться накинуть ее ему на шею, при этом не сводил с него злобных глаз. Каждый раз с большим трудом студенту удавалось увернуться от петли. Так повторялось несколько раз, причем судья не проявлял никаких признаков досады или раздражения, вызванных неудачами казалось, что он играет с ним, как кошка с мышкой. Наконец, Малькольмсон бросил вокруг себя отчаянный взгляд. К этому времени лампа, похоже, разгорелась и в комнате сделалось довольно светло. Он увидел, что из бесчисленных норок, щелей и трещин в стенах за ним наблюдают крысы. И от этого ему стало чуточку спокойнее. Покрутив головой, он также заметил, что короткий конец веревки, который остался болтаться под потолком, весь увешан крысами. Из-за их серых тел не было видно и квадратного дюйма веревки, а из небольшого круглого отверстия в потолке, из которого она свешивалась, выползали все новые и новые грызуны. На веревке их уже собралось столько, что под воздействием их общего веса колокол пришел в движение. Наконец язык колокола соприкоснулся с чашей. Звук был негромким, но колокол только начинал раскачиваться, поэтому можно было надеяться, что он усилится. При первом же ударе судья, который до этого не сводил глаз с Мальхрумсона, посмотрел вверх, и его лицо исказило выражение адского гнева. Глаза загорелись, как угли, и он топнул ногой с такой силой, что, казалось, задрожал весь дом. Пока крысы продолжали торопливо бегать вверх и вниз по веревке, он вновь поднял руку с веревкой, и в этот миг раздался ужасающий раскат грома. На этот раз он не стал бросать петлю, а, взяв ее обеими руками, двинулся прямо на свою жертву. И с каждым его шагом Малькомсон терял последние остатки воли. Он уже не мог пошевелиться, когда судья, набрасывая петлю ему на шею, прикоснулся к его горлу холодными, как лед, пальцами. Петля затягивалась все туже. Судья подхватил одеревеневшее тело студента, перенес его к камину и поставил на дубовое кресло. Сам тоже поднялся на кресло рядом с ним и поймал конец раскачивающейся колокольной веревки. Как только он поднял руку, крысы с писком бросились вверх и быстро исчезли в дырке на потолке. Взяв конец веревки, затянутой на шее Мальклюмсона, он привязал его к свисающему с потолка обрывку, потом спустился на пол и выдернул кресло из-под его ног. Как только раздался набат, на улице города с лампами и факелами в руках вышли люди. Молчаливая толпа устремилась к дому судьи. На громкий стук в дверь никто не отозвался. Решено было взломать дверь. Толпа, возглавляемая доктором, ворвалась в большую гостиную. Там на веревке большого набатного колокола висело тело несчастного студента, а с картины на стене взирал судья, на лице которого застыла зловещая улыбка.